Книга 5. Горбун Глава 1 Зов трубы Дих встал на следующее утро еще до рассвета. Снова надел свое прежнее платье, снова вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логовище Лоуляса. Там, как, вероятно, помнит читатель, Он оставил бумаги лорда Фоксгэма, чтобы взять их и успеть на свидание с юным герцогом Глостером. Нужно было выйти рано и идти как можно скорее. Мороз усилился, от сухого безветренного воздуха пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел ясно и весело. Было уже светло, без фонаря, а морозный воздух не располагал к медлительности. Дик почти пересек все поле, лежавшее между шорби и лесом, подошел к подножью холма и находился в какой-нибудь сотне ярдов от креста Святой Девы, как вдруг тишину утра прорезал звук трубы. Никогда еще не слыхал он такого ясного и пронзительного звука. Труба пропела и смолкла. Опять пропела, потом послышался лязг оружия. Молодой Шелтон прислушался, вытащил меч и помчался вверх по холму. Он увидел крест. На дороге перед крестом происходила яростная схватка. Нападающих было человек семь или восемь, а защищался только один Но он защищался так проворно и ловко, так отчаянно кидался на своих противников, так искусно держался на льду, что прежде чем Дик подоспел, он уже убил одного и ранил другого, а остальные нападавшие отступали. Было просто чудо, как мог он устоять до сих пор. Малейшая случайность, поскользнись он, промахнись рука, стоило бы ему жизни. «Держитесь, сэр! Иду к вам на помощь!» — воскликнул Ричард. И с криком «Держись, ребята! Стреляй!» «Да здравствует черная стрела!» бросился с тылу на нападающих, забыв, что он один и что возглас этот сейчас неуместен. Но нападающие тоже были не из робких. Они не дрогнули. Обернувшись, они яростно обрушились на дико. Четверо против одного. Сталь сверкала над ними при звездном сиянии. Искры летели во все стороны. Один из его противников упал в полубитвы. Дик едва понял, что случилось. Потом он сам получил удар по голове. Стальной шлем выдержал удар. Однако Дик опустился на колено, и мысли его закружились, словно крылья ветряной мельницы. Человек, которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь помочь ему, отскочил в сторону и снова затрубил еще пронзительнее и громче, чем раньше. Противники опять бросились на него. И он снова летал, нападал, прыгал, наносил смертельные удары, падал на одно колено, пользуясь то кинжалом и мечом, то ногами и руками с несокрушимой смелостью, лихорадочной энергией и быстротой. Но резкий призыв был наконец услышан. Раздался заглушенный снегом топот копыт, и в счастливую минуту для Дика, когда мечи уже сверкали над его головой, из леса с двух сторон хлынули потоки вооруженных всадников, закованных в железо с опущенными забралами, с копьями наперевес, с поднятыми мечами. У каждого всадника за спиной сидел стрелок. Эти стрелки один за другим соскакивали на землю. Нападавшие в виде себя окруженными, молча побросали оружие. «Схватить этих людей!» — сказал человек с трубой, и когда его приказание было исполнено, он подошел к Дику и заглянул ему в лицо. Дик тоже посмотрел на него и удивился. Увидев, что человек, проявивший такую силу, такую ловкость и энергию, был юноша, не старше его самого, неправильного телосложения, с бледным, болезненным и безобразным лицом. Ричард Горбатый в действительности был в это время гораздо моложе, примечание автора. Но глаза его глядели ясно и отважно. — Сэр, — сказал юноша, — вы подоспели ко мне в самый раз. — Милорд, — ответил Дик, смутно догадываясь, что перед ним знатный вельможа. Вы так удивительно владеете мечом, что справились бы с нападающими и без меня. Однако мне очень повезло, что ваши люди не запоздали. — Как вы узнали, кто я? — спросил незнакомец. — Даже сейчас, милорд... «Я не знаю, с кем говорю», — ответил Дик. «Так ли это?» — спросил юноша. «Зачем же вы, очертя голову, ринулись в эту неравную битву?» «Я увидел, что один человек храбро дерется против многих», — ответил Дик. «И щел бы бесчестным не помочь ему». Презрительная усмешка появилась на губах молодого вельможи, когда он ответил. «Отважные слова! Но самое главное...» — За кого вы стоите? — За Ланкастеров или за Йорков? — Не буду скрывать, милорд, я стою за Йорков, — ответил Дик. — Клянусь небом, — скричал юноша, — вам повезло. И он обернулся к одному из своих приближенных. — Дайте мне посмотреть, — продолжал он тем же презрительным жестким тоном, — дайте мне посмотреть на праведную кончину этих храбрых джентльменов. «Вздерните их!» Только пятеро из нападавших были еще живы. Стрелки схватили их за руки, поспешно отвели капушки леса, поставили под дерево подходящей высоты и приладили веревки. Стрелки с концами веревок в руках быстро взобрались на дерево. Не прошло и минуты, как все было кончено. Все пятеро болтались на веревке. «А теперь!» — крикнул горбатый предводитель. — Возвращайтесь на свои места, и когда я в следующий раз позову вас, будьте попроворней. — Милорд, герцог, — сказал один из подчиненных, — молю вас, оставьте при себе хотя бы горсть воинов. Вам нельзя быть здесь одному? — Вот что, любезный, — сказал герцог, — я не выбранил вас за опоздание, так не перечьте мне. Пусть я горбат... Но я могу положиться на силу своей руки. Когда звучала труба, ты медлил, а теперь ты слишком торопишься со своими советами. Но так уж повелось. Последний в битве всегда первый, в разговоре. Впредь пусть будет наоборот. И суровым, не лишенным благородства жестом, он удалил их. Снова пехотинцы уселись на коней позади всадников. И отряд медленно удалился и, рассыпавшись в разных направлениях, скрылся в лесу. Звезды уже начали меркнуть, занимался день. Серый предутренний свет озарил лица обоих юношей, которые снова взглянули друг другу в лицо. — Вы видели сейчас, — сказал герцог, — что месть моя беспощадна, как острие моего меча. Но я бы не хотел, клянусь вам христианским миром, чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы пришли ко мне на помощь со славным мечом и достойной удивления отвагой. Если вам не противно мое безобразие, обнимите меня. И юный вождь раскрыл объятия. В глубине души Дик испытывал страх и даже ненависть к человеку, которого спас. Но просьба была выражена такими словами, что колебаться или отказаться было бы не только невежливо, но и жестоко, и он поспешил подчиниться желанию незнакомца. — А теперь, милорд-герцог, — сказал он, освободясь из его объятий, — верна ли моя догадка? Вы, милорд-герцог Глостерский? — Я Ричард Глостер, — ответил тот, — а вы, как вас зовут? Дик назвал себя и подал ему перстень лорда Фоксгэма, который герцог сразу же узнал. — Вы пришли сюда раньше назначенного срока, — сказал он. — Но могу ли я на это сердиться? Вы похожи на меня. Я пришел сюда за два часа до рассвета и жду. Это первый поход моей армии. Я либо погибну, либо стяжаю себе славу. Там залегли мои враги под начальством двух старых искусных вождей, Брекли и Райзингема. Они, невероятно сильны, но сейчас они стиснуты между морем, гаванью и рекой. Отступление им отрезано. Мне, думается, Шелтон, что тут-то и нужно напасть на них, и мы нападем на них бесшумно и внезапно. Конечно, я тоже так полагаю, — пылко вскричал Дик. «У вас при себе записки лорда Фоксгэма?» — спросил герцог. Дик объяснив, почему их у него сейчас нет, осмелился предложить герцогу свои собственные наблюдения. «Мне кажется, милорд герцог, — сказал он, — если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно, ибо с рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем у них нет постоянных караульных на постах. Они всего лишь объезжают окраины верхами. Теперь самое время на них напасть. Караульные уже сняли себе доспехи, а остальные воины только что проснулись и сидят за утренней чаркой вина. «Сколько, по-вашему, у них человек?» — спросил Глостер. «У них нет и двух тысяч», — ответил Дик. «Здесь, в лесу, у меня 700 воинов», — сказал герцог. «Еще 700 идут из Кетли». И вскоре будут здесь. Вслед за ними двинуться еще 400. А еще дальше следует столько же. У лорда Фоксгэма 500 в Холливуде. Они могут стянуться сюда к концу дня. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас. Милорд, — сказал Дик, — повесив этих пятерых несчастных, вы сами решили вопрос. Хотя они люди незнатные, но время беспокойное. Их хватится, станут искать и поднимется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите напасть врасплох, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе. Я тоже так думаю, — ответил Горбун. Не пройдет и часа, и как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание, врезавшись в толпу врагов. Я пошлю проворного человека в Холливуд с перстнем лорда Фоксгэма и еще одного на дорогу поторопить моих мямлей. Ну, Шелтон, клянусь, распятием дело выйдет. С этими словами он снова приставил трубу к губам и затрубил. На этот раз ему не пришлось долго ждать. В одно мгновение поляна вокруг креста покрылась пешими и конными воинами. Ричард Глостер, усевшись на ступенях, посылал гонца за гонцом, созывая 700 человек, спрятанных в ближайших лесах. Не прошло и четверти часа, как армия его выстроилась перед ним. Он сам встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. План его был прост. Он решил захватить квартал города Шорби, лежавший справа от большой дороги, хорошенько укрепиться в узких переулках и держаться там до тех пор, пока не подоспеет подкрепление. Если лорд Райзингем захочет отступить, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между двух огней. Если же он предпочет защищать город, он будет заперт в ловушке и, в конце концов, разбит превосходящим его численно неприятелем. Но была одна большая опасность, почти неминуемая. 700 человек Глостера могли быть опрокинуты и разбиты при первой же стычке, и чтобы избежать этого, следовало во что бы то ни стало обеспечить внезапность нападения. Итак, пехотинцы снова уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за самим Глостером. Покуда лес скрывал их, войска медленно подвигались вперед. Но когда лес, окаймлявший большую дорогу, кончился, они остановились, чтобы передохнуть и изучить местность. Солнце, окруженное морозным желтым сиянием, уже совсем зашло, освещая город Шорби, над снежными крышами которого вели струйки утреннего дыма. Глостер обернулся к Дику. — В этом бедном городишке, — сказал он, — где жители сейчас готовят себе завтрак. Либо вы станете рыцарем, а я начну жизнь, полную великих почестей и громкой славы, либо мы оба умрем, не оставив по себе даже памяти. Мы оба Ричарды. — Ну, Ричард Шелтон, мы должны прославиться. И вы, и я два Ричарда. Мечи, ударяясь о наши шлемы, Прозвучат не так громко, как прозвучат наши имена в устах народа. Дик был изумлен страстным голосом и пылкими словами, в которых звучала такая жажда славы. Весьма разумно и спокойно он ответил, что выполнит свой долг и не сомневается в победе, если остальные поступят так же. К этому времени лошади хорошо отдохнули, Предводитель поднял меч, опустил поводья, и кони с двумя седоками, каждый, поскакали с грохотом вниз по холму, пересекая снежное поле, за которым начинался шорби.